Так вот, значит, или ее милость отдала ему свои часы, или он сам их взял. Я думаю, что она их отдала. Но за какую услугу она отдала ему часы? За какую услугу она их отдала? Пока мы торопливо шагали вперед, он все повторял этот вопрос, видимо, не зная, какой выбрать ответ из всех тех, что приходили ему на ум. «Если бы только у нас было время, — сказал мистер Баккет, — а этого-то нам как раз и не хватает, я мог бы выпытать все у той женщины. Но почти нет шансов, что мне скоро удастся поговорить с ней наедине, а ждать удобного момента мы не можем. Мужчины следят за ней зорко, а всякий дурак знает, что любая несчастная бобенка вроде нее — Забитая, запуганная, замученная, вся в синяках с головы до ног, будет, несмотря ни на что, слушаться мужа, который над ней измывается. Они что-то скрывают. Жаль, что нам не удалось повидать другую женщину. Я от души жалела об этом, так как Дженни была мне очень благодарна и, наверное, не отказалась бы выполнить мою просьбу. «Возможно, мисс Саммерсон, — сказал мистер Баккет, все раздумывая над этим вопросом, — что ее милость послала эту женщину в Лондон с весточкой к вам. Возможно также, что муж ее получил часы за то, что позволил жене пойти. Все это не вполне ясно для меня, но похоже, что так оно и есть». Не хочется мне выкладывать деньги сэра Лестера Дедла баронета этим грубиянам, да я и не думаю, что это может принести пользу сейчас. Нет, пока что, мисс Саммерсон, едем вперед, прямо вперед, и больше ни слова об этом. Мы еще раз зашли домой, и там я написала короткую записку о пекуну, приказав немедленно отослать ее, а потом... Поспешили обратно на почтовую станцию, где оставили свою коляску. Лошадей привели, как только увидели, что мы подходим. И спустя несколько минут мы снова тронулись в путь. Снег пошел еще на рассвете и шел все сильнее. День был такой пасмурный, а снег шел так густо, что в какую сторону ни глянь, низги не было видно. Несмотря на жестокий мороз снег, не совсем смёрзся и хрустел под копытами лошадей, как ракушки на берегу моря, превращаясь в какую-то кашу из грязи и воды. Лошади то и дело скользили и спотыкались, и мы были вынуждены останавливаться, чтобы дать им передышку. Во время первого перегона одна наша лошадь три раза спотыкалась и падала, и теперь едва держалась на ногах, так что форейтеру пришлось спешиться и вести её на поводу. Я не могла ни есть, ни спать, и меня так волновали все эти проволочки и задержки, что не раз во мне вспыхивало неразумное желание выскочить из коляски и пойти пешком. Но, подчиняясь своему благоразумному спутнику, я смирно сидела на месте. А он, свежий и бодрый, вероятно, потому что делал свое дело не без удовольствия, заходил во все дома, попадавшиеся нам по дороге. Говорил с первыми встречными, как со старыми знакомыми. Бежал погреться на каждый придорожный огонек. Беседовал, выпивал и жал руки собеседникам в каждом постоялом дворе и кабачке. Дружески болтал со всеми возчиками, колесниками, кузнецами и сборщиками подорожных пошлин. Однако не терял ни минуты и, снова влезая на козлы, все с тем же настороженным и решительным выражением лица всякий раз деловито бросал Фарейтору «Трогай, приятель!». Когда мы меняли лошадей после первого перегона, мистер Баккет, весь облепленный мокрым снегом, который комками падал с его пальто, и с мокрыми до колен ногами, вышел с конного двора, хлюпая и увязая в грязи, что с ним Случалось не раз с тех пор, как мы выехали из Сент-Олбинса. И, подойдя к коляске, заговорил со мной. «Держитесь, мисс Саммерсон. Я узнал, наверное, что она проходила здесь. Теперь выяснилось, как она была одета, и здесь видели женщину в таком платье». «Она по-прежнему шла пешком?» — спросила я. «Пешком. Возможно, Она направилась к тому джентльмену, о котором вы говорили. Однако мне это кажется сомнительным, ведь он живет неподалеку от поместья Дедлоков. «Я почти ничего не знаю о ней», — сказала я. «Может быть, тут поблизости живет какой-нибудь другой ее знакомый, о котором я никогда не слышала?» «Это верно». «Но так или иначе, смотрите, не вздумайте плакать, душа моя, и постарайтесь не волноваться». «Трогай, приятель!» Мокрый снег шел весь день, не переставая. С самого утра поднялся густой туман и не рассеивался ни на минуту. В жизни я не видела таких ужасных дорог. Иной раз я даже побаивалась. А вдруг мы сбились с пути и заехали на пашню или в болото? Сколько времени прошло с тех пор, как мы выехали, я не знала, да и почти не думала об этом. Но мне казалось, что очень много, и, как ни странно, чудилось, будто я никогда не была свободна от той тревоги, которая теперь владела мною. Чем дальше мы ехали, тем больше я опасалась, что мой спутник начинает терять уверенность в себе. С людьми, попадавшимися на дороге, он вел себя по-прежнему, но когда сидел один на козлах, лицо у него становилось все более озабоченным. Я заметила, что в течение одного длинного перегона он очень беспокоился и все водил и водил пальцем перед губами. Я слышала, как он расспрашивал встречных кучеров и возчиков, каких пассажиров они видели в каретах и других экипажах, ехавших впереди нас. Их ответы его не удовлетворяли. Влезая на козлы, он неизменно делал мне успокоительный знак «пальцем или глазами», Но когда говорил «Трогай, приятель», в голосе его слышалось недоумение. Во время одной из остановок, когда мы снова меняли лошадей, он, наконец, сказал мне, что потерял след. Никто на дороге не видел женщины, одетой так-то и так-то, и потерял так давно, что сам начинает этому удивляться. «Не беда», — говорил он, — «когда теряешь след ненадолго, а потом снова находишь». Но в этих местах след вдруг исчез необъяснимым образом, и с тех пор так и не удается снова напасть на него. Это подтверждало мои опасения, возникшие уже тогда, когда он принялся читать название дорог на столбах и соскакивать с козел на перекрестках, чтобы осматривать их по четверти часа к ряду. Впрочем, он и сейчас просил меня не унывать утверждая, что на следующем перегоне мы, вероятно, снова найдем потерянный след. Но следующий перегон окончился тем же, что и предыдущий. Мы не узнали ничего нового. При этой станции был просторный постоялый двор, стоявший в уединенном месте, но построенный основательно, с удобствами для проезжих. И не успели мы въехать в огромные ворота, как хозяйка и ее хорошенькие дочки подошли к нашей коляске и принялись упрашивать меня выйти и отдохнуть, пока будут перепрягать лошадей, а я решила, что отказываться нехорошо. Они провели меня наверх в теплую комнату и оставили одну. Помню, что это была угловая комната с окнами на две стороны. Одно окно выходило на примыкавший к проселку конный двор, где конихи вопрягали, и заплебленной грязью коляски забрызганных усталых лошадей, а за двором был виден проселок, над которым медленно покачивалась вывеска. Другое окно выходило на темный сосновый лес. Я подошла к этому окну и стала смотреть на ветви деревьев, согнувшихся под снегом, который бесшумно падал с них мокрыми хлопьями. Надвигалась ночь, и она казалось еще мрачнее от того, что на оконном стекле, переливаясь, сердели отблески огня, горевшего в камине. Я смотрела на просветы между стволами деревьев, на ямки, чернеющие в снегу, там, куда падала с ветвей копель, и, вспоминая о материнском лице хозяйки, окруженной веселыми дочерьми, которые приняли меня так радушно, думала о том, что моя мать может быть, лежит в таком вот лесу и умирает. Я испугалась, внезапно увидев обступивших меня женщин, хозяйку ее дочерей, но вспомнила, что, падая в обморок, изо всех сил старалась не потерять сознание, и это послужило мне некоторым утешением. Меня усадили на большой диван у камина, обложили подушками, и добродушная хозяйка сказала, что нынче вечером мне никуда ехать нельзя, а надо лечь в постель. Но я так вздрогнула, испугавшись, как бы они не задержали меня здесь, что хозяйка быстро взяла свои слова обратно, и мы сошлись на том, что я отдохну, но не больше получаса. Добрая она была женщина, ласковая, и не только она, но и все три ее хорошенькие дочки которые так хлопотали вокруг меня. Меня упрашивали поесть горячего супа и жареной курицы, пока мистер Бакет обсушится и пообедает в другой комнате. Но когда у камина поставили и накрыли круглый стол, я не смогла ни к чему притронуться, хоть мне и очень не хотелось огорчать хозяек. Все же я съела несколько ломтиков поджаренного хлеба и выпила немного горячего вина с водой, И так как все это показалось мне очень вкусным, хозяйки были до некоторой степени вознаграждены за свои старания. Спустя полчаса, минута в минуту, коляска с грохотом проехала под воротами, и женщины проводили меня вниз. Но теперь я уже согрелась, отдохнула, успокоилась под влиянием их ласковых слов, и, как я их убедила, вряд ли снова могла лишиться чувств. Когда я села в коляску и с благодарностью распрощалась со всеми, младшая дочь, цветущая девятнадцатилетняя девушка, которая, как мне сказали, должна была выйти замуж раньше сестер, стала на подножку и поцеловала меня. С той поры я никогда больше ее не видела, но до сих пор вспоминаю о ней, как о близком друге. Окна этого дома, залитые светом свечей и пламенем каминов, казались очень яркими и теплыми во мраке морозной ночи, но они скоро исчезли во тьме, а мы снова принялись уминать и месить мокрый снег. Двигались мы с большим трудом, но на этом перегоне дорога была лишь немногим хуже, чем на прежних, да и перегон был короткий, всего девять миль. Мой спутник, сидя на козлах, курил, я попросила его не стесняться в этом отношении, когда заметила на последнем постоялом дворе, что он стоит у пылающего огня, уютно окутанный клубами дыма. Но он по-прежнему внимательно всматривался во все окружающее и быстро соскакивал с козел, едва завидев вдали дом или человека, а потом также быстро взбирался на свое место. На коляске были фонари, но он зажег и свой потайной фонарик, который, видимо, был его постоянным спутником, и время от времени, поворачивая его в мою сторону, освещал им меня. Вероятно, желаю удостовериться, что я хорошо себя чувствую. Я могла бы задернуть занавески, прикрепленные к поднятому верху коляске, но ни разу этого не сделала. Мне казалось, будто этим... Я лишу себя последней надежды. Мы проехали весь перегон, но так и не напали на потерянный след. Когда мы остановились на почтовой станции, я в тревоге взглянула на мистера Баккета, который в это время стоял и смотрел, как конюхи перепрягают лошадей, но поняла по его еще более озабоченному лицу, что он ничего не узнал. Однако секунду спустя, как раз когда... Я откинулась на спинку сиденья. Он вдруг заглянул ко мне подверх коляски с зажженным фонариком в руке, возбужденный и совершенно изменившийся в лице. Что случилось? спросила я, вздрогнув. Она здесь? Нет-нет. Не обольщайтесь, надежды, душа моя. Никого здесь нету. Но я напал на след. Иней опушил его волосы и ресницы и валиками лежал в складках его одежды. Мистер Баккет стряхнул его с лица, перевел дух и только тогда снова заговорил со мной. — Так вот, мисс Саммерсон, — сказал он, постукивая пальцем по фарту коляски, — возможно, вы будете разочарованы, когда узнаете, что я теперь собираюсь делать. «Но успокойтесь. Вы меня знаете. Я инспектор Баккет, и вы можете на меня положиться. Мы ехали долго, но ничего. Подать четверку лошадей. Едем обратно. Живо!» На дворе поднялся переполох, и кто-то, выбежав из конюшни, крикнул. «Куда же ехать? Вперед или обратно?» «Обратно, — сказано вам, обратно! Оглохли, что ли? Обратно!» «Обратно? — спросила я, пораженная. В Лондон? Значит, мы возвращаемся?» «Да, мисс Саммерсон, — ответил он, — возвращаемся. Прямиком в Лондон. Вы меня знаете. Не бойтесь, будем гнаться за другой, черт побери!» За другой? повторила я. За какой другой? За Дженни. Ведь вы ее так называли. За ней я и буду гнаться. Эй, вы! Те две пары сюда! Покроне получите! Да проснитесь вы наконец! Но вы не оставите той леди, которую мы ищем. Вы не покинете ее в такую ночь, когда она в таком отчаянии пролепетала я в тревоге, хватая за его руку. «Нет, душа моя, не покину, но я буду гнаться за другой. Эй, вы, запрягайте быстрее! Отправить Верхового на следующую станцию с приказом выслать оттуда Верхового вперед и заказать еще четверку!» «Милая моя, не бойтесь!» Он так властно отдавал эти распоряжения, и так метался по двору, понукая конюхов, что я переполошил всю станцию. И это поразило меня, пожалуй, не меньше, чем внезапная перемена направления».